логичен ли смертельный исход я могу это выяснить не иначе как продолжив безвносимую страстью беспорядка единственно в свете очевидности то размышление истоки которого я тут обозначил и вот я и называю размышлением об абсурде многие такое размышление предпринимали пока что я не знаю удалось ли им сохранить верность отправным посылкам Когда Карл Ясперс, обнаруживая невозможность воссоздать бытие в его целостности, восклицает «это ограничение возвращает меня к самому себе, туда, где я больше не укрываюсь за объективной точкой зрения, а лишь представительствую от нее, туда, где не я сам, ни существование других не могут стать для меня объектом», он вслед за множеством своих предшественников, вызывает в памяти те пустынные безводные края, где мысль подходит к пределам доступного для нее. Вслед за множеством других, да, конечно же, но как все они спешили оттуда выбраться? К этому последнему повороту, где мысль колеблется в нерешительности, приближались многие, среди них и мыслители, исполненные смирения. Здесь они отрекались от самого дорогого, что у них было от собственной жизни. Иные князья духа тоже отрекались, только прибегали для этого к самоубийству мысли в разгар самого чистого бунта. Подлинные же усилия, напротив, заключаются в том, чтобы как можно дольше удерживать равновесие и рассматривать вблизи причудливую растительность этих краев. Упорство и прозорливость являются привилегированными зрителями, того нечеловеческого игрового действия, в ходе которого репликами обменивается абсурд, надежда и смерть. Дух бывает способен тогда проанализировать фигуры простейшего и вместе с тем изысканного танца, прежде чем самому их воспроизвести и пережить. Стены абсурда Глубокие чувства, подобные великим произведениям, смысл которых всегда шире высказанного в них осознанно. Постоянство движения души или ее отталкиваний воспроизводится в привычках поведения ума, а затем преломляется и в таких следствиях, о которых сама душа ничего не ведает. Большие чувства выводят с собой в жизнь целый мир, великолепный или жалкий единственный в своем роде мир где они обретают подходящим климат освещается страстью существует вселенная ревности чистолюбия, эгоизма или великодушия. вселенная то есть своя особая метафизика и свой духовный строй но верное относить на отдельных чувств тем более верно относительно переживания с их основой, столь же неопределенной, смутной и одновременно столь же несомненной, столь же отдаленной и столь же присутствующей, как и все то, чем бывает вызвано в нас ощущение прекрасного или ощущение абсурда. Чувство абсурда может поразить в лицо любого человека на повороте любой улицы. Само по себе в своей унылой наготе и тусклом свете оно неуловимо. Однако сама эта трудность заслуживает обдумывания. Пожалуй, верно, что человек никогда не бывает постигнут нами до конца, в нем всегда сохраняется нечто, упрямо от нас ускользающее. Однако практически я знаю людей и распознаю их по поведению, по совокупности их поступков, по тем следам, какие они оставляют, проходя по жизни. И точно так же обстоит дело с теми иррациональными переживаниями, которые не поддаются анализу. Я могу их практически определить, практически оценить, свести воедино их последствия в умственной деятельности, уловить и обозначить все их обличия очертить их Вселенную. Несомненно, что лично я, скорее всего, не узнаю актера глубже от того, что увижу его в сотый раз. Но если я соединю всех героев, в которых он превоплощался, и скажу, что на сотой учтенной мной роли я узнал о нем немного больше, в этом будет своя доля истины. Потому что этот видимый парадокс есть вместе с тем и притча, притча со своей моралью. Она учит, что лице лицедейство человека – может сказать о нем ничуть не меньше, чем его искренние порывы. И точно так же обстоит дело на другом уровне, с переживаниями. Нельзя постичь, каковы они.